Дверь в квартиру, конечно, не открыли. Смотрели в глазок. Петр подождал, позвонил еще раз, хоть и ясно было, что за дверью кто-то стоит. — Вам кого? — Молодой человек. Женский голос, сильно испуганный. — Вы, Нана Аполлонна, мама Вредики? Да, но кто вам сказал? В голосе ужас. — Откройте, пожалуйста. Не могу же я объясняться, чьи есть дверь. Я сейчас мужа позову. — Сандрик! Наконец зверь отворился. На пороге стоял синий халат с кистями и неприветливым лицом. — Здравствуйте, — сказал Петр. — Простите, что в такое время вас, может быть, с лестницы спустить? — Нет, это уж начинало огорчать. — Не очень ты гостеприимный, — не выдержал Петр. — Зато вы очень развязаны. — Я? Петр огорчился окончательно. «Зачем вы преследуете мою жену?» «Москва — это такие город сумасшедших!» «Надо запомнить. Москва — город сумасшедших, и успокоится раз и навсегда». «Я никогда не видел вашей жены», — смиренно отвечал Петр. «Прекрасно видели! Вы на работе ее насмерть перепугали, а теперь домой пришли, да еще ночью». Петр осилился вспомнить. Кого в своей жизни он насмерть перепугивал на работе, но вспомнить не смог? Простите, тут какое-то недоразумение. Вы меня с кем-то путаете, но дело не в этом. Я по поводу Эвридики. Вы знакомы с Эвридикой? Да, то есть нет. Я пришла с отвезти в больницу. Что с ней? Кисти закачались, заходили ходуном. Небольшая авария. Легкий шок, но никаких других последствий. Вы не волнуйтесь это вы не волнуйтесь где она В асовского но не в травматологии а уже в отделении соматической психиатрии перевели тут сумочка ее врача зовут аид александрович совпадение такое странное пожалуйста халат отступил в темную прихожую петр вошел Наночка, на минутку вот и на напол правда знакоме лицо а ну да — Сегодняшняя дама из библиотеки! Чем он сумела так напугать? — Нанечка! — Ой, Эвридики, Ишок, надо ехать в больницу. — Ой! — сказала она на полонной и села на маленький стульчик. — Нанечка, нужно сосредоточиться. Отец Эвридики натягивал короткую куртку поверх халата. — Что? То там случилось? — скрикнул издалека старенький голос. — Все в порядке, мама. — Закрой за нами, мы отъедем на некоторое время. Он снял куртку. — Вас как зовут? Петр не успел ответить. Слишком стремительно начали вдруг развиваться события. — Петр! — захрипел кто-то странным голосом. Тот -то свалился на голову и задержалась на ней. Прозвучала непонятная фраза. — Сунд! «Пуэри, пуэри, пуэри, пуэрил! Транктант!» И последовали маловразумительные объяснения, как с-под земли выросшей старушке. «Я его все-таки вымыла, он сделал совсем голубой, а колечко, по-моему, золотое, с монограммой, не поняла, какой». «У вас...» «Ворон на голове, не пугайтесь, он домашний, ручной, говорящий, поехали!» — устало сказал Эвридикин папа. Нана Полонна ушла переодеваться. Папа наскоро объяснил почти упавший на пол бабушке, плохо им ситуацию. Голубой ворон переместился на плечо к Петру и тихо говорил ему что-то на ухо по-немецки. «Ну, бред! Общий бред жизни!» Папа начал раздеваться в присутствии Петра, бросил на бабушку халат, остался в одних трусах, подошел к Петру, снял с его плеча ворона, тот принялся вырываться и клевать папу и ведики в тело. — Не беспокойтесь, — сказал Петр, вешая халат на крючок, беря под руку бабушку, подставляя свободное плечо ворону и понимая, что отныне и навсегда он свой среди этих безумных милых, плохо говорящих по-русски, и по-немецки людей и птиц, за чью жизнь он теперь несет ответственность, чтобы не случилось впредь. Выехали сейчас же, на стареньком семейном москвиче, люди и птицы. Нана Аполлонна, Александр Тенгизович, Русудана Александна, Марк Теренций Ворон и Пётр. Петру не досуг было разбираться в этой ситуации с Вороном. но тот говорил «Петер!» и совсем не разделял общего уныния, он-то знал, как все будет. В больницу приехали к двум. Марка, Теренцию и Ворон оставили в машине. Еле допросились вызвать Аида, но тот вышел сразу. На некоторое время проснулась, заснула или забылась опять к ней, никому нельзя. Советовал бы вам поехать домой, тем больше жених уже был у нее. Жених? Иристави растерялись. А кто жених? Прошу прощения, взглянула Эли Александрович на Петра. Я жених? Ах да, ну да, успокоились Иристави. Мне бы только посмотреть на нее, не то попросила, не то... Так и не попросила, Она на Наполеон. — Идемте, — подставил ей рукой Италий Непредсказуемый, как выяснялось человек, — только не звука, прошу вас. Они скоро вернулись. — Ну как? — Дышит. Донюсеньким голоском сказала она на Аполлона и расплакалась. Не переставая плакать, подошла к Петру. — Простите меня, бога ради. — Сегодня в библиотеке у вас безумный такой взгляд был. Я испугалась, — она развела руками. — Я, выходит, не могу отличить нормального от ненормального. — Это вообще-то трудно, — заметил Айта Александрович. — Поезжайте теперь, поздно уже. — Пустяки, — сказал Петр на неаполонье. Он только что вспомнил сцену в библиотеке с подробностями. — Пустяки. Книжка просто была странная. Вот я и... — Пустяки. Проводив Аристави к машине, Петр, на плечо которого немедленно снова уселся Марк Теренций Ворон, теперь уже в деталях рассказал, как все случилось. И выходило, что на переходе через улицу Герцена он оказался случайным. Как бы не так. Петр шел за евредикой от самого подземного перехода через улицу Горького. С того момента, когда, подняв глаза от подаренного ему значка, увидел ее, девушку с шалью и вороном над головою, ночное видение через стекловагон и метро, и он умолял ее на всем пути, вплоть до злополучной улицы Герцена, — «Обернись, обернись, обернись!» — она обернулась напоздно, ступивши на мостовую, когда с проспекта Маркса сворачивал на Герцена. Красный автомобильчик. Водители, кажется, отправили в милицию. Кто-то даже не захотел узнавать, кто он, и вредика шла на красный свет. Кстати, на неаполоне несколько дней спустя все-таки пришлось встретиться с водителем. Им оказался какой-то неказистый человечек, из мытища у которого двое детей. Однако к тому времени опасность миновала, и родители не стали возбуждать судебного дела. Да и Аид утверждал, что все будет хорошо. Тут бы и закончить седьмую главу. Но Рекрутов, этот херувим с подземельным басом, бог знает, как попавший в книгу, предназначен был, однако, для серьезного дела когда окончился-таки рабочий день, и Рекрутов собрался было надевать пальто, судьба подсунула ему дневник Аида Александровича. Дневник лежал в верхнем ящике стола Аида, чуть выдвинутом, как бы пригласительно выдвинутом. Рекрутов принял приглашение, и на синей обложке довольно пухлой тетради прочитал написанную готическим почерком Мединского строчку. Наблюдение, глубокий шок. Н да. Сказал рекрутов. Не будем осуждать его за это. Н да. Кому из нас не приходилось говорить ему -да» и по менее значительным поводам, а тут важная, между прочим, пропозиция, особенно если учесть, что Рекрутов, кроме глубокого шока, почти ничто в жизни не интересовало. Стал быть вперед, рекрутов, и мы с вами. В тетради были разрозненные записи, по одной на каждой странице.